На втором этаже спальни. Самое забавное, что эта планировка, лучше которой пока еще ничего не придумали, была заимствована английскими архитекторами из чертежей городских вилл состоятельных граждан Рима, а они, в свою очередь, позаимствовали планировку из городских жилищ междуречья. Вот и гадай, в каком раю и кто придумал столовую. Глава шестнадцатая. «Хорошо сидим». Рассказы об унитазах от фараонов до наших дней. Необходимость посещать туалет уравнивает всех жителей Земли. Джек Селли, председатель Всемирной туалетной организации. Подсчитано, что за 60 лет человек проводит на унитазе пятьсот тридцать дней, причем не самых худших в своей жизни. Сколько хороших книг было прочитано, сколько умных мыслей пришло в голову. Недаром существует мнение, что человеческая цивилизация зародилась не в тот момент, когда наш далекий полуживотный пращур взял в руки кремниевый нож, а в тот, когда огородил камнями место для туалета. Я родился в доме с удивительным унитазом. По краю шестерки запряженных цугом лошадей везли элегантные кареты, они же на крутом обвале фаянсового бока, люди в костюмах XVIII века занимались культурным отдыхом, например, игрой в бильбокке. Сколько детских наблюдений было сделано на коленках в чуланчике с крошечным окошком на лестничную клетку. Восхитительное творение мессинских мастеров дед привез из Восточной Пруссии как трофей воина-освободителя. Все люди, как люди, привезли сервиз с Мадоннами или хоть машинку швейную, а этот толчок приволок. Жаловалась мне бабушка через двадцать лет после войны. «Не говори ерунды, Мария! На нем Курфюрст «Саксонский гадил!» — отбивался дед как мог. В результате этих споров у ребенка сформировался комплекс унитазной исключительности. Когда меня приводили в гости в новый дом, первым делом я крался в туалет посмотреть, что же там стоит, и с гордостью обнаруживал бездушную поделку вятских гончаров». Войдя в сознательный возраст, я стал присматриваться к убранству дворцовых спален, стесняясь спросить у экскурсовода, где же цари делали это. Привычка осталась на всю жизнь. Много позже знакомый психотерапевт диагностировал у меня редкую латентную форму анальной сексуальности. Не знаю, прав ли был фрейдист-шарлатан, но то, что форма нередкая, я убедился, отстояв четыре часа в очереди в музей канализации в Брюсселе. Толпы туристов со всего мира рвались посмотреть на богатейшую в Европе коллекцию унитазов. Троны и фараоны Огороженные ямки с окаменевшими фекалиями археологи находят почти на всех стоянках неолитического человека, но об удобствах процесса впервые задумались шумеры. Ризной трон-стульчак царицы Шубат из гробницы в Уре, датируемый 2600 годом до нашей эры, можно увидеть в запасниках Британского музея. С тех пор конструкция кресла с дырой над горшком прошла тысячелетия, и лишь в начале XX века была вытеснена ватер-клозетом. Но и история ватер-клозета тоже достаточно седая. Уже в XX веке до нашей эры дворцовые постройки поселения Кнос на острове Крит оборудовались уборными системой канализации в Афинах, В V веке до нашей эры воду и нечистоты с площадей отводили при помощи специального канала в метр глубиной. В пергаме с III века до нашей эры функционировала система подземных клоаков, с которой были связаны общественные уборные. Однако самое известное из клоаков Римская Максима.